Глава одиннадцатая. «Да отпусти меня!» – выкрикнул Касс. «Я больше не могу!» – почти одновременно с ним закричал солдат и рухнул на колени. Кас слез на землю, чудом сохранив равновесие. Голова болела так, будто кто-то забил туда пару гвоздей, но это мелочь. Нужна контратака и немедленно, пока лес и кавалерия Литти сражаются. Солдат-крестьянин не добежал до реки, упав на полпути, но отсюда видно, что большинство отступивших остались возле укреплений на этом берегу, а не бежали дальше. Нужно их собрать и отправить в бой. «Я не могу», — повторил крестьянин и застонал. «Вставай уже!» — бросил касс и вытащил меч. «Нужно...» Солдат и не собирался вставать. Он зажимал бедро, откуда сочилась кровь, пропитывая грязные штаны. Он что, столько бежал с пулевой раной? Парень с типичным крестьянским лицом плакал от боли. Придется идти самому и желательно спокойным шагом, чтобы войска не подумали, что он убегает, и опять не сбежали. Но пройдя пару шагов, Кас остановился и вернулся к раненому. «Держи покрепче!» Он приложил к ране парне чистый платок, но подумал, что этого мало, и вытащил шарф из-под кольчужного воротника. «Придешь себя сразу в госпиталь!» «Спасибо!» – простонал парень. «Что это на его лице? Признательность?» «Да он выжил только потому, что испуганный конь сбросил касса. Еще бы немного, и костель бы прикончил этого крестьянина, чтобы показать, кто здесь главный!» «Ну нет, так бросать его нельзя!» Мимо пробегали другие солдаты. «Надо кого-нибудь остановить, чтобы помогли добраться раненому!» Вот только помимо своих, здесь и чужие. Бегущую армию преследовали горцы, как конные, так и пешие. Один крепкий мужик со здоровенным топором побежал прямо на Каса с таким видом, будто перед ним легкая и очень богатая добыча. Кас сделал всего один шаг в сторону и занесенный для смертельного удара топор воткнулся в землю. Альбеец не успел его вытащить, как рухнул, как подрубленное дерево, получив всего одну рану. Кровь забрызгала истоптанные пшеничные колоски. Придется отступать. Кас не сможет изрубить всех, особенно когда его тошнит, а в мышцах чувствуется отвратительная слабость. Вдали гремели выстрелы. Нужно отойти к реке, собрать всех, кого можно, и атаковать опять, пока враг не падет. «Лорд!» – парень показал рукой. «Бегут еще двое». «Как бы не хотелось с ними сразиться, надо уходить». Кас выругался. «Тогда они наверняка прикончат раненого идиота. Не то, чтобы Кассиэлю было до этого дело, тем более парень с тупым крестьянским лицом ничем не отличался от остальных простолюдинов, но... Всегда оставалось это «но». У убитого горца на поясе висел маленький топорик». Кас перекинул меч в левую руку и взял новое оружие. Метать топоры он учился с детства, в чем и убедился бегущий первым варвар-копейщик. Топорик воткнулся в лоб с глухим стуком, и альбиец упал, а Кас уже встречал второго. У варвара трофейный меч с красным камнем в обухе. Кажется, на клинке выгравирована какая-то надпись... Да, это меч старого рыцаря Трауда, которым он прикончил не один десяток врагов. Но новый владелец не умел пользоваться этим прославленным оружием. Кас принял удар на сильную сторону своего меча, схватил левой рукой меч противника за перекрестие Феса и отвел в сторону. Враг выпучил глаза, пытаясь вырваться, а затем выпучил их сильнее, когда острое лезвие продавца иголок скользнуло по его горлу. Мало расстояния для замаха. Поэтому это был простой режущий удар, достаточно глубокий. Кас успел отойти до того, как его обрызгало кровью. Вот теперь угроза для сельского кретина миновала и можно уходить. Кажется, часть кавалерии Седжина, те, кто в основном стрелял из пистолетов, прикрывали отход, отвлекая на себя конных варваров и не давая преследовать. «Тупой ублюдок!» – выругался Касс на лице, но не смог понять зачем. Разве не нужно быть благодарным за помощь? Синих плащей было недостаточно, и некоторые варвары прорвались. Один скакал прямо на Касса. А вот сражаться пешим против всадника слишком сложно, даже будь он тупым кретином, который меч держит в первый раз в жизни. Костель подобрал копье убитого им копейщика. «На меня!» – закричал Касс, когда заметил, что всадник месяца на хромающего солдата. «На меня, сукин ты сын!» Голос сорвался и больше походил на виск. Варвар услышал и развернулся к нему. Конь хороший, а вот его всадник не очень. Неправильно держит меч и замахивается криво. Но все равно у конного всегда преимущество. Кас успел броситься в сторону до того, как лезвие снесло ему голову. Колоть не стал, не было момента. Всадник, вместо того, чтобы оторваться и опять набрать скорость, развернул коня и пытался затоптать Касса. Животное хрипело, но это не боевой конь, иначе Дренлигу бы уже пришел конец. Касс, держа копье перед собой, заходил по левую сторону от всадника, чтобы ему приходилось разворачиваться. Конь фыркал и бил копытами по земле, а всадник ругался, но Касс не понимал ни слова. «Сука ты, сука!» – кричал Кастиэль. Он нанес выпад, но варвар отбил его и замахнулся. Кас едва успел отойти, лезвие пронеслось рядом с его лицом. Кто-то выстрелил очень близко, но сейчас не до этого. Здесь и сейчас есть только Кас и его враг. Это танец, который должен завершиться пляской агонии. Всадник замахнулся, а Кас двумя руками ткнул копьем как можно дальше. Наконечник ударил варвара в лицо, и он закричал, роняя меч. «Вот ты все! Вот ты. Выстрел раздался за его спиной, и варвар, только что орущий от боли, начал заваливаться и упал с коня. Всадник в синем плаще за спиной Касса начал невозмутимо перезаряжать пистолет. «Вы в порядке, лорд Ренлик?» — спросил он. «Нахрена?» — взревел касс я почти его убил я yeah он отшвырнул копье в сторону всадник опешил и просыпал порох если вы ранены я могу вас увести дойду сам буркнул Кас и огляделся увези его он показал пальцем на раненого солдата который прошел несколько шагов и опять рухнул в траву кривясь от боли его да его ну живо всадник пожал плечами и подъехал к раненому «Сможешь забраться в седло?» «Не знаю», — прохрипел парень. «Я попробую. Спасибо вам, милорд!» Это он крикнул Кассу. «Милорд!» — передразнил Кастиэль. «Обойдусь без твоих спасибо. К его! Если не примут его в первую очередь, передай, что я приду и выдерну им ноги из жопы!» Всадник перекинул раненого через круп и отправился в сторону реки. «Спасибо еще», — говорит. Кас хмыкнул. «Еще бы немного, и этот парень остался бы без головы!» Дренлик чуть не прикончил своего спасителя. Вот это была бы история. Сэджин продолжал наблюдать за боем. Половина пехоты противника ждала удара кавалерии, оставшаяся пыталась окружить лес, который выстроился единым монолитным квадратом. Каждая его сторона ощетинилась пиками, Так что окружение им не страшно. Пока не страшно. Рано или поздно их задавят. «Если не ударю сейчас», — сказал Сэджин слух, — «им конец». Бьорн что-то показал жестами, но Седж не смотрел. «А если ударю, им все равно конец. Мы не сможем пробиться». Он перевел трубу на поле. Армия кассы почти спаслась, и многие из них стали у брода. Вряд ли они сегодня решатся на еще одну атаку. Пора отступать, но если бросить лес, в следующую битву будет просто некому сражаться. Крылья конницы ветра возвращались, но больше не лезли перестреливаться с мушкетерами. Они держались в стороне, изредка нападая в улитки на очередной квадрат альбийских пикинеров, чтобы обстрелять и тут же уйти. Будто жалят комары. Нет, не комары, осы. Но этого все равно мало. «Нужно прорываться через эти ряды, Бьорн, сказал Седжин. «Любым путем. Надо помочь лесу и прорвать окружение и отступить. Надеюсь, генерал Грайден согласится. Интересно, Кассиэль жив или нет?» «Надеюсь, что сдох. Без него будет проще». «Может быть. А но Маград... «Этот выживет. Он мне еще должен». «Да ладно! Не строй из себя! Я знаю, что вы с ним хорошие приятели!» Сэджин усмехнулся и вновь взялся за трубу. «Времени нет, но это не значит, что надо лезть слепую!» Через минуту он улыбнулся. «Ты назовешь меня чудовищем, Бьорн. Смотри вон на тот квадрат! Там мы пробьемся!» Северянин взял трубу и нахмурился. Сэджин понимал, что он видит. «Это рекруты!» У них такие же пики, они строятся в такие же ровные формации, но у них почти нет брони, даже шлемов. Командующий королевской армией по недосмотру поставил их туда. Многие испуганы по-настоящему, так всегда выглядят те, кто идет в первый бой. Решил воевать против детей? Нет! «Мы сейчас подарим им сладости, покажем представление, а потом уведем за ручку родителям». «Берн, ну ты в самом деле, ты где там детей увидел?» «Не думаю, что там кто-то младше меня самого. Да у меня в огненной ветре нет ни одного человека старше девятнадцати». «Ты другое дело», — северянин вернул подзорную трубу. «Ты умеешь убивать с детства и научил этому остальных». «Заткнись!» — выкрикнул Сэджин и тут же пожалел. «Извини, я не должен был». «Или мы прорываемся через них, или наши союзники умирают, третьего не дано». «Тебе большая разница, если тебе в живот воткнет пику семнадцатилетка или взрослый мужик». «Никакой команды». Сэджин сжал губы, будто уговаривал сам себя. Но другого способа он не видел, а времени не было». «Это единственное слабое место у врага». «Слушайте все!» – закричал Сэджин, «Идем в прорыв. Это будет сложно, но мы справимся. Главное, помните, что враг боится вас больше, чем вы его. Орите, как сами демоны, не показывайте страх, и мы прорвемся. Огненная кавалерия в бой! Второе крыло атакует первым». Именно второму крылу достались остатки тяжелых копий. Они настолько длинные, что пики пехоты не сильно помогут им спастись от удара. А потом дело завершат кони. Но в любом случае, потерь будет много. их! Кричал ветеран Эмиль, пробираясь на четвереньках под вражескими пиками. Феликс полз следом, помогая себе одной рукой, а в другой держал кинжал. Почему-то земля кажется очень холодной, это чувствуется даже через перчатку. Некоторые альбийцы отбрасывали пики и тоже пытались прорваться к земле, но не все из них правильно угадали момент. Некоторые напоролись на пики, но остальные ползли навстречу. Феликс видел глаза того парня, что тогда стоял напротив него. Теперь в них страх вперемешку с ненавистью. Он ненавидит своего врага так сильно, что готов зарезать коротким мечом. И за это теперь его возненавидел сам Феликс. Альбец что-то выкрикнул и ткнул мечом, но совсем неловко и не достал. Феликс в ответ взмахнул кинжалом, но враг был слишком далеко. Кто-то уронил пику, и она ударилась об шлем и скатилась на землю. Рядом раздался противный хлюпающий звук и хрип. Над головой прогремел мушкетный залп. Противник кинулся ближе, занося короткий меч. Феликс отбил удар стальным наручем, но чуть не упал. Альбиец засопел и кинулся еще ближе. Полированное лезвие короткого меча едва не попало в лицо. Грайден-младший убрал голову и ткнул кинжалом. Как бы ни орали со всех сторон, Феликс услышал, как лезвие скрипнуло по скуле. Молодой альбиец тонко вскрикнул и ударил Эфесом по шлему. В правом ухе немного зазвенело. Феликс скольнул еще раз, но альбиец перехватил его за руку и потянул на себя. «Сдохни, южный выродок!» — крикнул молодой горец с жутким говором. Грайден-младший на сей раз потерял равновесие и упал. Он лежал на спине, а альбиец двинул его коленом в голову и замахнулся мечом. Феликс перекатился через чей-то труп, а альбиец бросился следом. «Коли!» – раздавались приказы. «Дави их!» Опять грянул мушкетный залп. Альбиец напал и повалил Феликса. Грайден сумел схватить врага за руку, удерживающую меч, но горец в ответ схватил самого Феликса за руку с кинжалом. Альбиец лежал сверху, пытаясь высвободиться и ударить. «Сдохни!» – шипел он. Горячая кровь из его порезанной скулы капала на лицо Феликса. Враг был так близко, что чувствовалось его дыхание. Альбиц смотрел прямо в его глаза. «Сдохни, сука!» – он хрипел. Горец продолжал высвобождать свою руку, а левый давил так крепко, что кисть Феликса начала неметь. У альбийца холодные пальцы. Он прокричал что-то непонятное, но Феликс не понял, что именно. «Сдохни уже сам!» – шепнул Феликс. Альбиец начал вставать на четвереньки, чтобы опираться всем весом. Феликс чуть сдвинул ногу, чтобы она оказалась промеж ног противника, и с силой поднял колено. Судя по скривившемуся рту и округлившимся глазам, удар достиг самого важного. Феликс повторил пинок, а затем поднял голову так быстро, что хрустнуло в шее. Край шлема попал врагу в лицо, и он ослабил хватку. Почему-то показалось, что это не тот парень, а старик с толстыми щеками, но наваждение быстро ушло. «Сдохни!» – крикнул Феликс и силой толкнул альбица. Теперь сам Грайден сверху. Он зажал коленом правую руку горца, а сам начал тыкать кинжалом в единственное место, которое было доступно прямо в лицо. Один удар, второй, третий. «Да сдохни ты!» – заорал Грайден-младший и всадил кинжал с такой силой, что лезвие вошло по самую гарду. «Сдохни!» Феликс закрыл глаза руками и громко взвыл. «Это все ведь не по-настоящему. На самом деле ему снится, что он вырос, ведь он все еще маленький мальчик, что прячется под кроватью». Он видел, как в комнату вошел священник. Из укрытия видны его тяжелые окованные сапоги. Каждый шаг на деревянном полу отпечатывался в голове, а Феликс молился спасителю, чтобы хоть на этот раз священник ушел. Но спаситель никогда не отвечал на молитвы. Тяжелые сапоги отошли к двери, а затем быстрым шагом вернулись к кровати и... Феликс встряхнул головой. «Бой еще в самом разгаре». Он вырвал кинжал и последовал за Эмилем. Старый ветеран веселился. «Скажи прощай своим яйцам!» Заорал он, подбираясь к вражеским пикинерам. Тот, которого Эмиль выбрал целью, замер, продолжая стоять с бесполезной в такой схватке пикой. Остальные начали пятиться». «Дави их!» – раздалась команда сзади, и пики над головой, те, что смотрели в сторону врага, начали движение вперед. Феликс подполз к врагам. Тот пикинер смотрел перед собой и тыкал пикой, даже не глядя вниз. Но в последний момент он опустил голову и заорал от ужаса. Феликс ударил. «Не в пах, нет, на это он не был способен». Он порезал бедро, слыша треск, рвущийся под кинжалом ткани штанов. Альбиц упал, и Грайден добил его в шею. Затем резанул по ногам следующего, потом другого. Кто-то выбросил пику и попытался напасть на Феликса, но его ударил союзник. «Да кому, говорят, назад!» Эмиль потащил Грайдена за шиворот. «Смотри, что сейчас будет!» Первые альбийских пикинеров больше уже не были такими образцово ровными. Почти все изранены или покрытые кровью, многие без пик. Они пытались перестроиться, но больше путались и ударялись друг в друга. А когда к ним приблизилась стрелковая кавалерия Эндлерейна, эти попытки стали откровенно бесполезными. Всадники полили из кремневых пистолетов в упор и тут же отходили в заднюю линию. Врагам оставалось только умирать. «Покажите этим ублюдкам!» Закричал довольный ветеран. «Теперь строй, парни!» «Лес!» Грохот выстрелов был ничем по сравнению с командирским ревом генерала Грайдена. «Дави!» Феликс едва успел вернуться в линию, как ему сунули в руки его меч. Пик уже оставалось мало, у большинства короткие тесаки. Враг перестроился... Пострадавшие ушли назад, теперь в первой линии свежие пикинеры. Два строя опять начали сближаться. Грайден-младший покрутил головой, смотря за другими флангами. Лес был окружен. «Только вперед!» — крикнул ему в ухо Эмиль. «Это твоя задача, а у тех своя. Станешь командиром, будешь следить за всеми, а пока вот такие же кретины, как и ты!» Альбийцы остановились, а пикинеры начали оборачиваться. Но их это не спасло. «Дави! В бой!» Больше строя у врага не было. Они пытались справиться с другой угрозой, но у них не выходило. Тяжелые кавалеристы прорвали заднюю стену их квадрата и теперь рубили всех мечами. Вернее, не рубили, а кололи в лица и плечи, незакрытые доспехами. «Дави, ублюдков!» Теперь не было никакой сложности прорваться между пиками. Феликс мечом отодвинул ту, что смотрела ему в лицо, и в несколько шагов добрался до ее обладателя. Тот обреченно закрыл глаза. Началась рубка зажатого с двух сторон противника. Конь без седока так обезумел от боли, что прорвался прямо через ряды пикинеров, уронив с десяток. Всадник в красном плаще рубил, ловко уклоняясь от ответных ударов. Его керасы и шлем были забрызганы кровью, конь хрипел, но кусал и легал всех, до кого мог дотянуться. К нему приближались и другие. Знамя впереди с желтым львом на синем фоне упало, но кто-то из всадников его подобрал и начал размахивать. И вновь вернулось то чувство, что осталось чуть-чуть надавить, и враг дрогнет. «Феликс Грайден!» Всадник в окровавленной броне поднял меч в знак приветствия. «Рад, что ты жив!» Сэджин Литси зарубил кого-то еще и поднял забрало. Лицо и волосы тоже в крови. «Рад было бы побеседовать, но мне нужен твой отец!» Кажется, Феликс забыл, как надо разговаривать, но Сэджин не ждал ответа. Враг дрогнул и отступал, причем не только те, на кого нападал лес, но и те, кто окружили квадрат Треланской гвардии. «Неужели все?» Шум боя, который гудел в ушах с самого начала, вдруг стих. Теперь только слышны стоны раненых и отдельные выстрелы. Один всадник отбился от своего строя. На голове шлем, но можно узнать по белому шарфу на шее, что это Алистер Маград. «Двадцать два, двадцать два, двадцать два», как безумный говорил он, заряжая пистолет дрожащими руками. Он закончил зарядкой и выстрелил в сторону отступающих. 23, 23, 23, вечный бы все побрал, как же я хочу пить! ⁇ Млес, строй! ⁇ раздалась команда. Пехота леса вновь выстроилась ровным квадратом. Пик почти нет, мушкеты тоже пустые, а вокруг них лежат трупы. Крови набежало так много, будто они пересекли целое озеро в Царстве Вечного. «Готовимся к выступлению!» – раздалась очередная команда. «Генерал Грайден!» – крикнул Седжин Литси, высматривая генерала поверх голов пехотинцев. «Генерал Грайден!» – отец вышел через строй. «Лорд Литси, знали бы вы, как я признателен за...» «Нужно отступать, генерал!» «Почему? Мы их отбросили и...» «Они не отступают!» – Сэджин выпрямился в седле и посмотрел на поле боя. «Они отошли, чтобы мы их не окружили. Сейчас они перегруппируются и нападут. А еще раз я не полезу на пики, мне хватило». «Ну-ка, поднимите меня!» – приказал отец и посмотрел в трубу, когда его приподняли вверх. «Не уверен, что они продержатся еще немного, но...» Он обвел взглядом свое войско. «Ладно, вы правы, отступаем. Но завтра мы еще сюда вернемся. Лес, отходим, забираем всех раненых!» «Спасибо!» – усталым голосом сказал Сэджин. «Мы своих тоже не оставим». А пекинюр вновь выстроились в ровные квадраты. Но они просто ждали, когда лес и кавалерия Литси отойдут. Но ну, до завтра, ублюдки!» – рассмеялся ветеран Эмиль и помахал им. Рукой. Казалось, что до реки осталось совсем чуть-чуть, но Феликс едва не падал от усталости. Хорошо еще, что не надо нести пику или кого-нибудь из раненых, хотя их было много. «Вот ты где!» — сказал отец, пробираясь к нему через строй. «Как он сражался, Эмиль!» «Как сам вечный!» — ветеран усмехнулся. «Лучше, чем папаша в его годы!» еще бы ладно феликс пошли-ка поговорим ты в порядке в по порядке едва вымолвил феликс его трясло как от холода в полном мать его, порядке не ругайся ты держишься лучше чем я ожидал у меня для тебя еще одно поручение С сейчас да у меня руки он до сих пор трясутся ненавижу кровь смотри он там Армия давно уже была у реки, но один человек оставался в поле, мрачно смотря на отступающие колонны леса и кавалерии. Это Каздренлик, и даже издалека видно, насколько он зол. «И ты отправляешь меня, чтобы я его на что-то уговорил?» «Если получится. Главное в другом. Я вижу, что он запутался. А раз ты с ним провел столько времени, то побудь рядом, ему это нужно». «Потому что если он останется один сейчас, ему что-нибудь взбредет в голову, и тогда нам всем конец. Так что иди». «Ну или не иди, но не ной, когда он сейчас разозлится и прикажет нам разворачиваться». Генерал толкнул сына так, что Феликс едва не упал. Кас посмотрел на него из-под лобья. «Кажется, сейчас Дренлик будет орать». «Отступайте», — заметил он. «Ты очень наблю...» «Да, отступаем». Феликс вовремя поправил себя. И тут же заметил еще один промах. Перчатки надеты криво, перевязь для меча тоже висит неправильно, да и шлем, кажется, наклонился в одну сторону. Касса такое очень бесит. Но сын лорда Дренлига промолчал. «Такое ощущение, что сейчас он начнет орать и потребует очередную атаку». Но нет. Касс сел на камень и положил окровавленный меч на колени. Феликс так и стоял рядом. «Ты ранен, Кас? «Нет, башкой стукнулся, блевать тянет». «Бывает». «Пока Дренлик вроде не злится, но его настроение меняется мгновенно. Да уж, подкинул отец работенку. Но пока старый друг больше подавлен, чем зол». «Братья погибли, Петр и Руфус». «Жаль», — сказал Феликс, — Хотя он никогда их не различал. Да и, если честно, они его раздражали своим дерьмовым характером. «Не ври. Они тебя не любили, а ты их... Знаешь, такая история. Я хотел убить одного из наших солдат». «За что?» «Они меня не слушали, а я... И самое неприятное в том, что он меня в итоге и спас. А если бы я его прикончил, то сам бы там остался». «А он меня тащил на себе даже после того, как получил пулю». «Он выжил?» «Не знаю. Я отправил его к лекарю». «Надо сходить и сказать спасибо». «Правда?» — Кас поднял глаза. «А он не возненавидит меня за это. Он же из-за меня схватил пулю». «Все равно стоит. Спас жизнь лорду. Это достойный поступок». «Наверное». — Костель начал протирать меч. «Сходим, а то одному страшно, если честно». Он откашлялся и заговорил грубее, будто пристыженный тем, что внезапно проявил слабость. «А ты чего приперся? Генерал отправил тебя, чтобы ты меня уговорил слушать его советы?» «Не знаю». Феликс пожал плечами и осмелился сесть на землю. Слишком уж гудели уставшие ноги. «Ничего не сказал. Да и если бы так, какой сейчас из меня оратор?» Я глаза закрою и вижу того парня, которому я нож в лицо воткнул. Он мне сегодня будет сниться, точно. «Будто кому-то до этого дело, кроме тебя». В голосе Каса звучали привычные дерзкие нотки. «Ты же сам вернулся в тот отряд. Я с тобой столько возился, а ты...» «Если бы ты сегодня был со мной, то...» Он задумался. «Хотя бы наверняка сдох. Тот парень не вытащил бы двоих». «Наверное...» «Но я все равно сражался за тебя в этом бою, как и тот парень. Какая разница, где именно? «Не знаю. Какой-то хреновый из меня командующий». Кас убрал продавца иголок в нужны. «Уже две битвы проиграли. Мы должны были закончить еще вчера. Смотри, видишь?» Он показал пальцем на замок. Там полили из пушек, но лениво, будто для вида. «Варвары опять идут на приступ, а мы отступаем!» «А если замок сейчас падет?» «Нет, пошли к твоему отцу, пусть командует общую атаку, мне это надоело, мы...» Кас, послушай», – перебил его Феликс и сжал зубы. Он зашел на очень тонкий лед. «Помнишь, как ты требовал от меня, чтобы я говорил честно?» «Да, но это не значит, что мнение простого пикинера меня должно интересовать. Ты не умеешь мыслить масштабно, маленький Грайден». «Может быть, но я помню тот разговор. Да, нам нужна победа, и чтобы мы прогнали варваров. Но пойми, Касс, это нужно нам всем. Мы же все тебе не враги. Мы не думаем, как бы украсть у тебя славу и опорочить тебя. Мы на твоей стороне, но не сможем тебе помочь и...» «Кто это мы?» – Касс усмехнулся, но взгляд стал ледяным. «Ты говоришь за твоего отца или за Литти?» «А, я заметил, как ты с ним сдружился. Он плохо на тебя влияет». «Да не в этом дело. Совсем не так, Касс. Я за тебя и всегда остаюсь на твоей стороне. Я же клялся, помнишь?» «Нам нужна эта победа, но не любой ценой. Скоро ты станешь лордом, и мы также будем выступать по твоему приказу, даже если ты прикажешь нам надрать задницу самому вечному. Тут нет твоего отца, и он не требует от тебя, чтобы...» «Заткни пасть». «Дай мне закончить, пожалуйста». Кас, хотя бы выслушай, что тебе скажут остальные. Они хотят помочь тебе, я точно знаю. Я в тебя верю, я знаю, что ты сможешь победить, но не бери это все на себя, ты же не один». Феликс выдохнул. «Если бы не схватка на ножах с тем парнишкой, он бы не осмелился на такую речь. А отец точно хотел именно этого». «Ну, хоть один человек в меня верит». Кас поднялся и поморщился. «Башка все еще болит. Вот только этот человек – обычный пикинер». «Эх, но других нет. Пошли в лагерь, пока за нами не отправили погоню. Посмотрим, что скажут твой отец и Элитси». Он ткнул Феликса ножными. «Ну, хоть расскажи мне какую-нибудь свою шуточку, Грайден, только не слишком закрученную. У меня настроения нет». «Я знаю кое-что, что тебя обрадует, Касс». Феликс улыбнулся, разглядев, из-за чего переполох на переправе через брод. «Это не самая смешная шутка, но тебе понравится». «И какая?» – спросил Костель с подозрением. «Смотри». Феликс стал рядом и направил его за плечи. «Видишь, через реку?» «Что они там тащат?» «Пушки», – Феликс улыбнулся. «Прибыли пушки. Вот только не говори, что тебя это не обрадовало». Касс усмехнулся. «Каждую пушку тащили четыре лошади». Брод неглубокий, так что пушкарям не было много работы. Двенадцать пушек, которые передал герцог Лиции, наконец-то прибыли в долину. Да, это меня порадовало, Грайден. Хоть какая-то хорошая новость.